Остров сокровищ. Маленькую нашлепку на горизонте Николас высмотрел минут через десять после того, как Фреда ткнул пальцем куда-то вперед и объявил «Вот он, Сант-Морис». На палубы вышли компаньоны, подняли тетю Синдию, а Фандорин все не мог углядеть ничего, кроме бликующей ряби. Но вот одна из волн показалась ему не синей, как остальные, а бурой. К тому же она не двигалась».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 Раньше, чем через час, не причалим. Время было без пяти-пять. Мелкую лагуну, надежно укрытую острыми скалами, лодка вошла в шесть. Вода там была прозрачная, пронзительно голубая. Каждую раковину на дне видно. «Вот мои владения».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 «Была прибыль, хоть и небольшая. В этом тоже, надеюсь, будет». «Не надейся!» — отрезала жена. В «Позапрошлом и в прошлом году я потихоньку переводила тебе на счет часть своих премиальных. Договорилась с Валикой, чтобы она тебе мозги запудрила. На собственные заработки ты и аренду офиса не отбил бы». Унизительная новость подкосила магистра истории. «Вот тебе и настоящий мужчина».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 Про перспективы, касающиеся тетяного наследства, он предпочитал не думать. Если завтра не удастся найти тайник, достославные компаньоны позаботятся о том, чтобы состояние мисс Борскит сильно поуменьшилось. Можно себе представить, какой могучий союз возникнет при слиянии нахрапа мистера Дауни с крючкотворством сье Миньона».